«Голова пятая». «Уверен?» — спросила я. «Ну, «А что здесь еще сомневаться?» Пожал плечами Игорь и нахмурился. «Ты же понимаешь, что после этого шага пути назад не будет?» — на всякий случай предупредила я. «Любовь Васильна. чуть поморщился Игорь. «Вы мне показали убедительные доказательства и рассказали много интересного. И главное, вовремя, я убедился. Так что теперь думать? Уже и так все ясно». «Просто обычно, если любят, то ни на что не обращают внимания, особенно в молодости. Я бы, может, и не обращал бы внимания, но бабушка, Ивановна, мне до сих пор не по себе. Внутри все как будто перевернулось. Разве ж можно так со стариками?» «Ну?» — развела руками, я даже не знаю, что тут ответить. «А представьте, вот не узнал бы я этого и женился бы на ней. А потом, не дай бог, со мной что-то случилось. И моя мать также была бы... Или я, к примеру, заболел. Нет, не хочу с таким человеком жизнь разделить, это опасно. Тогда пошли. Кивнула я и первой вошла в подъезд. Игорь последовал за мной. зайдем ко мне сначала», — сказала я, оттягивая скандал. «Нет», — покачал головой Игорь. «Почему нет?» «Настрой пропадет лучше сразу». Я внутренне усмехнулась. Этим и отличаются мужчины и женщины. Первые идут в бой сразу, не сворачивая и не раздумывая, пока боевой запал не пропал. Вторые будут долго примиряться, обдумывать, передумывать, и только потом, может, пойдут, а может и нет, если найдется убедительная причина не идти. Я хотела позвонить в дверь квартиры Ивановны, но Игорь меня опередил. Я сам. Я спорить не стала, уступив первенство ему. Более того, сама даже чуть отошла в сторону. Игорь нажал на кнопку звонка. В глубине квартиры раздался пронзительно некрасивый трезвон. Дверь открылась, и на пороге возникла Райка в линялом халате и расчесанная. «Ой!» — испугалась она, увидев Игоря, и судорожно поправила пол и халата. «Ты не предупреждал, что зайдешь? Я же не накрашена. «Привет», — хмуро сказал Игорь. «Я ненадолго. Поговорить надо и взять кое-что». «Что?», что? — не поняла Райка. «Ты деньги у соседки вымогала?» Без обиняков на пролом спросил Игорь. Вопрос прозвучал слишком резко. «Какие деньги?» — вполне натурально захлопала глазами Райка. «У какой соседки? Ты пьяный, что ли?» «Деньги за детей», — зло сказал Игорь. «Не надо делать наивный вид. Я знаю, что ты шантажировала соседку на деньги. И вот скажи, ты действительно могла бы написать в опеку, чтобы их забрали в детдом?» не понимаю о чем ты окончательно растерялась райка но тот ее взгляд случайно зацепился за меня лицо ее исказилось от ненависти ты это ты уже наговорила вот дрянь игорь не верь ей это такая тварь ты даже не представляешь это уродка что здесь происходит дверь напротив открылась и оттуда выглянул сосед виктор альфредович здравствуйте примирительным тоном сказала я «Извините за беспокойство. У нас тут разговор по-соседски. Мы больше шуметь не будем». Дверь закрылась, а Райка заголосила опять. «Тварь! Игорь! Что она тебе наговорила? Ты зачем ей веришь? Все знают, какая это морозина!» «Рейса, успокойся». Тихо, но довольно жестко сказал Игорь и велел. «Поговорим в квартире. Нечего соседей тревожить». Он шагнул внутрь, и Райке пришлось посторониться. Я направилась следом. «А ты куда прёшься?» — опять не своим голосом заверещала она. «Пошла вон отсюда! Никто тебя сюда не звал! Вон из моего дома!» «Это не твой дом», — так же тихо сказал Игорь. «Это наш будущий дом», — попыталась улыбнуться Райка, но вышла слишком резиново и ненатурально. «Я не понимаю, Игорь, почему ты такой злой? Что эта уродская дура тебе наврала? Ты разве не знаешь, что она ненормальная? Не в себе. Давай спокойно поговорим. поговорим». Кивнул Игорь и добавил. «И не обзывай, пожалуйста, Любовь Васильевну. Мне это не нравится». «Я не обзываю Игорь», — нелогично заюлила Райка. «Но ну вот зачем ты ее защищаешь?» «Я ее не защищаю». Пока они спорили, плохая я или хорошая, я огляделась. Думаю, Любаша здесь иногда по-соседски бывала. Я же заглядывала через порог единственный раз, когда только пришла в это дома, и урина Любива Ивановна Бегала проверять, насколько выкипела моча. Она тогда не закрыла дверь, и я увидела фрагмент ее жилища. Ну что сказать? Нужно отдать должное Райке. В квартире стало чисто, и въевшийся запах застарелой мочи и старости практически выветрился. Она даже обои, я смотрю, и то переклеила. К свадьбе готовилась, очевидно. Старалась. «Где вещи, Ивановна?» — спросила я, оглядывая обстановку. Райка аж задохнулась от возмущения, и стала похожа на рыбу, выброшенную на берег. Да, аллегория избитая, но именно что на рыбу она сейчас и была похожа. Причем на рыбу сама, хотя по менталитету стала ближе к баракуде. «Пошла? Вон! И я!» сказала — сказала. Ее виск и так высокий-высокий перешел еще на две октавы выше, почти в ультрафиолет. У меня чуть барабанные перепонки не полопались. «Не ори», — попросила я, ковыряясь в ухе, — заложила. «Раиса, Прекращай истерить, сказал Игорь. Любовь Васильевна только возьмет вещи твоей тети и все. С какой стати? вызверелась Райка. Ей переодеться надо, тихо сказал Игорь. Ничего ей не надо, заявила Райка. Она тебе набрала. Она в больнице. И ей нужны чистые вещи, одежда и постельное белье, пояснил Игорь. Любовь Васильевна возьмет. Ничего ей не надо, что за вранье? Это правда. Это неправда. Ложь. Эта тварь тебе наврала. Не знаю, зачем. Может, чтобы отомстить мне? Сама, небось, на эту квартиру глаз положила. Раиса, что ты такое говоришь? Продолжение дискуссии я уже не слушала, так как, наконец, сообразила, где могут находиться вещи Ивановны. У нее двухкомнатная квартира. В одной комнате была спальня, в другой, по советским правилам, зал. Ну или гостиная, если другими словами. Логично, что Райка спала в гостиной, Там же она и ремонт сделала. А вот к спальне Ивановны она еще не добралась. Поэтому я сразу же направилась в дальнюю комнату. Так и есть. Старый советский пузатый гардероб светло-кофейного цвета с огромным, чуть искривляющим изображение зеркалом, над которым были в разнобой прилеплены три овальные наклейки с советскими моделями, занимал добрую треть комнатушки. Кровать была самая простая. Как и продавленное кресло со стёртой обивкой, старый торшер, и небольшая прикроватная тумбочка, густо уставленная какими-то баночками и пузырьками. Судя по запахам, с особо тщательно выпаренной уриной. Шторы были тоже старыми, штапельными, с узбекскими узорами, которые чередовались с красными пятиконечными звездами. М да, Ивановна вела крайне аскетичный образ жизни и явно была стойком. Иначе как жить в таких условиях, не представляю. Возможно, поэтому она и подсела на керосин и выпаренную мочу. У меня в знакомых в той прошлой жизни была женщина, которая, если совсем рутина и быт заедали, и становилась тоскливо, ехала в глухую деревню, где снимала убитую избушку под дачу. Сортир на улице, печка дымит, пол земляной, крыша протекает, хворост для растопки из леса надо носить, воду из колодца, который далеко. В общем, условия ужасные. Зато буквально после недели такой жизни она возвращалась обратно и с огромным наслаждением жила своей прежней жизнью. Радовалась теплому унитазу, стиральной машинке, бойлеру и горячему душу. Так что, может, и Ивановна также же. Навернёт стаканчик керосина, запьёт его мочой и потом смотрит на всё это убожество более благодушным взглядом. От таких мыслей я хихикнула и пошла собирать Ивановне вещи. В шкафу я обнаружила стопку постельного белья. Когда-то оно было белым. Нет, Ивановна стирать его старалась, причём явно регулярно. И даже крахмалила и гладила. Но от частого использования и множества стирок оно давно приобрело серовато-молочный цвет. Ну да бог с ним, зато чистое. Я вытащила пододеяльник и развернула. Проверить, полутораспальная или вдруг, не дай бог, двуспальная. Затем наступил черед одежды. М да, с бельем у Ивановны еще хуже. Я перерыла все ее панталоны и поняла, что лучше я завтра схожу в магазин и куплю ей новые. Потому что в таких в больницу нельзя. Но я все равно отложила двое. Вдруг не попаду в магазин или не будет в продаже. А второй раз идти сюда я не пойду. Нательные рубашки и чулки тоже не порадовали. Зато халат я нашла почти новый, байковый. Отлично. Я отложила его на кучку к постельному и белью. На самой верхней полке я обнаружила и вытащила вязаную кофту. Надо тоже взять. Будет по коридору ходить так теплее. К сожалению, платка я не нашла. Но это ничего, у Любаши была целая коллекция разных, какой-нибудь уж выделю. И носовички тоже. Полотенце я, кстати, тоже забраковала. Дам ей еще одно свое, а не вот этот ужас. В общем, все это я сложила. Оставалось теперь мыльно-рыльные вещицы взять. Я сунула барахло в наволочку и, чтобы опять не возвращаться, сюда пошла в ванную. Игорь и Райка продолжали ругаться в коридоре. Я не бросала. Я сам все видел. Игорь, она тебе врет. Это такой человек? Не успокоится, пока не испортит кому-то жизнь. — Раиса, прекрати, я был там. Ты меня слышишь? Я там был и все видел своими глазами. — Где ты был? — В больнице. В больнице я был, Лариса. — Как в больнице? — растерянно пролепетала Райка. — А как ты туда попал? — Я видел твою тетю эту, Ивановну. Она же там практически с голоду умирает. Ей даже переодеться не во что. Мыла нет, руки помыть. Ничего нету. Как ты так можешь? Ты живешь в ее квартире, пользуешься ее вещами, а занести ей мыло и кусок хлеба не удосужилась. Я заносила. Ты мне врёшь. Я не вру, Игорь. Это тётка моя врёт. Она старая, и у неё с головой проблемы. Ей что заноси, что не заноси. Она ничего не помнит через полчаса. Начала выкручиваться Райка. А дежурная медсестра? Она тоже врёт? А санитарка врёт? Возмущённо вскричал Игорь. Все вокруг поголовно врут. Одна ты, белая и пушистая, да? Игорь. Начала Райка, но тут увидела, как я с тюком вещей иду в ванную, и обрадовалась возможности сменить неприятную тему. «Ты! Стой! Воровка! Игорь, смотри, она же ворует мои вещи!» Она не ворует вещи, а взяла Ивановне переодеться. Зло отрезал Игорь и добавил. «И не ори так! Голова от тебя уже болит!» «Игорь!» — залепетала Райка, поняв, что вышла из образа. «Ну, не сердись. Я просто растерялась, что эта мразота тебя настроила и...» «Меня никто не настраивал!» — рыкнул Игорь. «Я узнал о твоих проделках с сиротами. Это шантаж!» «Не было такого!» — быстро выпалила Райка. Врет она! Я же говорю!» «Я расписку видел!» «Это шутка была! Шутка!» «Ивановну я тоже видел! И это уже не шутка!» — покачал головой Игорь. «Это уже преступление!» «Да какое там преступление? Ну что ты начинаешь?» «Ты бросила старого человека в беспомощном состоянии!» — Это преступление. — Закона такого нет, — отмахнулась Райка. — Есть человеческие законы, — тихо сказал Игорь, и таким тоном, что Райка аж вскинулась и жалобно пробормотала. — Игорь... — Извини, Рая, но свадьбы не будет, — отрезал Игорь и сказал. — И я рад, что все выяснилось до свадьбы. Я завтра же с утра пойду в ЗАГС заберу заявление. — Ну, ты не можешь... — Могу, Рая, я могу. — Игорь, я люблю тебя. Ну ты что? Райка попыталась прижаться к нему, схватила за руки. Все кончено, рая. Прощай. Вне себя он оттолкнул ее и выскочил из квартиры, совершенно забыв обо мне. А я как раз собирала в ванной шампунь, мыло, зубную щетку. Хлопнула дверь, и я оказалась наедине с Райкой. Упс! Она стояла, обхватив себя за плечи, и горько рыдала. Думаю, что она еще порыдает и уйдет в комнату оплакивать свою судьбинушку а я потихоньку выскочу наружу. Это ж надо. Гадский Игорь забыл обо мне. Так-то я его понимаю. Он сам был в полном раздрае. Но, с другой стороны, своя рубашка ближе к телу. Он пришел со мной, и он должен был уйти со мной. Трус. И тут, по закону подлости, бутылка с шампунем выскочила из рук и грохнулась об ванную. А так как бутылка была стеклянной, то звук вышел оглушительным. Райка подскочила и повернула голову на звук. Я аж застыла столбиком. В глазах Райки разгорался огонь безумия. «Ты!» — прошипела она. Я внутренне содрогнулась. Хоть она по габаритам меньше меня, но в состоянии эффекта может убить. Ну или покалечить. Да даже просто вцепиться в волосы, и то приятного мало. Мои мысли заметались в черепной коробке с криками «Караул!» «Что делать?» «Спасите!» «Помогите!» Но внешне я никак не показала, что перепугалась до усачки и сказала, «Не могу расческу Ивановне найти. Ты куда её положила?» Возможно, из-за того, что мои слова так резко диссонировали ситуацией, возможно, из-за стресса, но Райка упавшим голосом прохрипела. «В ванной, в шкафчике». Пока она окончательно не вышла из ступора я уже примерялась, как бы мне так проскочить мимо неё, чтобы она меня не отпинала. И тут в дверь позвонили. «Игорь!» Выдохнула Райка и бросилась открывать. А я торопливо вытащила бутылку шампуня из ванной. Хорошо стекло толстое и не разбился. Достала расческу из шкафчика и уже примерялась, как бы мне выскочить. Игорь не Игорь, кто бы это ни был, но он отвлечет внимание Райки, и я уйду. Да и выдергивать мне волосы она при посторонних вряд ли будет. Хотя в случае с нею я бы не была так уверена. «Игорь!» — радостно закричала Райка. «Ты вернулся! Я знала, что ты ко мне вернешься любовь васильевна громко сказал игорь отодвигая райку и не обращая на нее абсолютно никакого внимания вы извините я немного расстроился совсем забыл про вас я вас жду иду сказала я не показывая насколько я обрадовалась и вышла из ванной спасибо игорь в основном я все собрала еще кое-что доложу из своего и завтра отнесу давайте я завтра тоже вас отвезу предложил игорь пропуская меня вперед «Во сколько вы планируете туда?» Райка, которая в немом изумлении потрясенно наблюдала все это, наконец чуть отмерла и пришла в себя. «Сука!» — прошипела она, некрасиво вытягивая шею. Лицо ее при этом искривилось в жуткой гримасе, и она стала похожа на ведьму. «После работы», — ответила я, тоже игнорируя Райку. «Слушай сюда, мразь!» — процедила Райка, поняв, что все кончено. — А в опеку я таки написала. Так что жди, скоро у тебя детишек отберут. И она заливисто и радостно засмеялась. Не знаю, как у меня хватило сил оттащить Игоря. Он бросился на нее с таким видом, что я перепугалась, что он ее сейчас точно убьет. Но, наконец, дверь нехорошей квартиры за нами захлопнулась, скрыв хохочущую райку. Пусть и б теперь. А что же с детьми будет? Сердце у меня сжалось от плохого предчувствия ладно игорь упавшим голосом сказала я завтра если не передумаешь приходи я часов в семь к ней пойду если не выйдет ничего страшного я все понимаю тем более я и сама могу все отнести ей любовь васильна сказал игорь завтра я точно буду я же сказал я кивнула и вставила ключ в свою дверь любовь васильна добавил игорь вы за детей сейчас не переживайте еще ничего не случилось может райка наврала чтобы отомстить Я вздохнула. Зная ее, я не сомневаюсь, что это она уже сделала. Все равно не паникуйте раньше времени, повторил Игорь. У меня друг хороший юрист. Я попрошу его посмотреть документы и оформить все правильно. Я сам к нему постоянно обращаюсь. Он реально толковый. Спасибо. Кивнула я. Игорь ушел, а я зашла на кухню и без сил села на табуретку. В голове это все не укладывалось. И тут в дверь раздался звонок. Райка. Вряд ли эта Анжелика уже вернулась. Движимая подозрениями, я пошла открывать дверь. На пороге стоял дед Василий, отец Любаши, и несмело улыбался. В руках у него был узел. — Что случилось? — с тревогой спросила я. — Заходи. — Тамарка дом продала, — тихо сказал он.